Гарта под руку с Еленой они поймали аккуратно на выходе от Сара Шойса. Тот согласился поддержать у себя еще и мерзавку служанку. «Не наказывать, конечно, ни к чему это. Но что ей можно вменить вину? Что дура, так за это половину города перепороть можно. Что торговку кремами в поместье пускала, не встречала и не провожала, так дело же житейское. Что хозяйки на платье дала подруге поносить». «За это, конечно, можно и выгнать, и выпороть. Но жалко идиотку. Порка, да еще на виду у всех. Просто подержать ее в тюрьме дней десять, да и гнать из города. Пусть где в другом месте жизнь устраивает. И напугается, и впредь умнее будет». «Ну, как?» — кинулась Елена к Яне. Рошер достал из кармана футляр и открыл его. А Елена восхищенно вздохнула. «Красиво!» Гард присвистнул. «Хм, «Мастер!» Сказано было уважительно, с большой буквы. «И верно, мастер!» А я была права. Заказывал этот браслет не диалат. Заказывал его вовсе даже Трайш Вильтен. «А Елена, А что там за история?» А Елена резко помрачнела. Захлопнула футляр и отдала Рошеру. «Вильтен! Релиш! Яна, не надо в это лезть, ладно?» А Елена удивился гард. Женщина топнула ногой. «Вы не понимаете!» «Так ты объясни, может, и поймем». А Елена вздохнула и начала рассказ.